24. Вернувшись в лагерь под утро, я сразу же использовал два зелья из запасов Линды. Первое позволяло полностью выспаться всего за три часа. Второе на 30 часов в два раза увеличивало резерв маны и расширяло энергетические каналы. Его для лучшего эффекта тоже стоило выпить перед сном. Засыпая, я улыбался, зная, каким крутым магом проснусь, и что совсем скоро ждет зеленокожих утырков. Проснувшись, я плотно позавтракал и сразу же отправился на свой последний кач. Последний, санкционированный орками. Так-то у меня еще были планы на прихватизированные ими разломы. Девять часов подряд я мочил мощных прямоходящих носорогов и ближе к вечеру апнул восемнадцатый уровень. Интересно, а сколько мне дали за убийство вчерашнего посланника? Вероятно, много за разумных вообще повышенный коэффициент, а он вдобавок был почти на 20 уровней старше меня. Одновременно с качем я спланировал прокачку умений за все облики, но пока кроме орка ни в кого превращаться не рискнул. Все вечером. У Зеленокожего же после закрытия разлома с поездом и сегодняшнего апа было пять свободных очков, и я взял активное умение, на которое давно положил глаз. Таран. Чтобы оно открылось, требовался навык владения щитом третьего уровня, а также прокаченные на четверку пассивные умения — сильные руки, сильные ноги и крепкость тела. Так что первыми двумя очками я выполнил требования, а потом вкачал на тройку то, что хотел. Таран. Третий уровень. Активный. Для активации необходимо держать в руке средний или большой щит. Позволяет совершать рывок на 5 метров вперед, с силой, превосходящей вашу на 300%. Прочность щита на время действия умения увеличивается в 10 раз, и он принимает на себя 80% удара, откат — 1 час. Однажды, когда я учился в гильдии силачей, одно из теоретических занятий неожиданно для нас перенесли на улицу. Как оказалось, нас ждала демонстрация боевых умений. Так вот, когда здоровенный боец тараном разнес толстенную каменную кладку и при этом даже не поморщился, я дал себе зарок обязательно эту штуку выучить. Разумеется, сейчас, когда сделал это, сразу же решил опробовать. Щиторка-берсерка для этого отлично подходил. Классифицировать на глазок я его мог только по-профански. Прямоугольный, примерно метр в высоту и чуть поменьше в ширину. Кроме прочего, он увеличивал силу на 25%. То, что надо. Следующего носорога я ждал, подпрыгивая от нетерпения. Наконец он появился и, опустив голову, ломанулся на меня. Таран! Ух! Меня рвануло вперед и протащило пять метров. При столкновении раздался хруст ломаемого рога, а тяжелого монстра буквально смело метров на восемь. Я же почувствовал лишь легкий удар, остальное принял на себя щит. Что я за идиот такой, и почему раньше не вкачал таран на двойку? Может, вчерашняя драка с посыльным закончилась бы сразу, как с него спала каменная кожа. Вечно эта дурацкая тяга накопить побольше, чтобы эффект от прокачки был более заметен. Надо завязывать с этой привычкой и вкидывать очки умений сразу по получении. Я еще раз посмотрел на то место, где только что лежал убитый одним ударом совсем нехилый монстр. Сколько я уже вкачал умений? Тридцать? Это соответствует среднестатистическому бойцу двадцать седьмого уровня, взявшему четвертый ранг в гильдии силачей. То есть любой из таких может точно так же принять на щит и меня. А те, кто постарше, могут чего и покруче изобразить. Опять же, если бы я не раскатал вчерашнего проныру за те пять секунд, которые на мне еще лежала каменная кожа, он бы сделал из меня отбивную. «Что все это значит?» Ну, как минимум то, что крепкость тела надо из-за орка, из-за человека срочно максить до пятерки. А также, когда будут лишние много миллионов денег и подходящий торговец поблизости, нужно прикупить несколько эликсиров на выносливость. Ну и артефакты подбирать соответствующие каждому врагу индивидуально, а не ходить в одном и том же комплекте, как это делаю ленивый я. Мои размышления прервал следующий носорог. Его я завалил по старинке, порубил мечом в капусту. Еще что произошло за время Кача хорошего и что затмило все остальное, это выздоровление Визы. Рад тебя видеть! крикнул я и бросил вверх яйцо. Черная тень пронеслась над моей головой, и яйцо исчезло. Взаимно! Круто я его вчера сделала! Помню, правда, плохо, но тебе там точно просто оставалось подойти и добить его. Так все и было! Засмеялся я, подкидывая еще одно яйцо. «Я, кстати, собираюсь сегодня устроить здесь грандиозный шухер и свалить!» «Я хорошая! хорошее! Не забудь пару ящиков и с собой прихватить!» «Попробую! Так что там с твоей раскачкой? Еще есть скиллы, кроме невидимости и крыльев?» «А тебе зачем?» Ехидно захихикала виза. «Есть еще страх, но если хочешь, чтобы я показала, сначала штаны переодень на те, которые не жалко потом выкинуть!» «Да можешь на словах рассказать». «На словах неинтересно. Там на реакцию смотреть надо». «Ладно. Короче, кричу я громко и рожу страшную делаю. Вроде там еще волны какие-то распространяются. Те, кто рядом стоит и видят, пугаются очень. Когда ты там на поезде прохлаждался, я несколько голов так сбила. Правда, действует с определенной вероятностью. От ментальной защиты зависит и, может, еще от чего. Вот смотрю я на орков и не уверена, что они вообще обратят на мой крик внимание». «Круто, чё? Буду знать». «Ага. А расскажи, что ты сегодня от бедной маленькой мышки хочешь?» «Да ничего особенного, Виз!» — улыбнулся я и подкинул третье яйцо. «Делим лагерь поровну. Я убиваю одну половину, ты вторую». «Это ты так шутишь, да?» «Ну, как тебе сказать?» Самое хреновое, начинать приходилось ещё засветлое, но иначе было нельзя. Еще сложность вызвал поиск места для превращения в хоббита. В итоге его так и не нашлось, и, плюнув на все, я зашел в один из спальных бараков. Убедился, что из трех находящихся здесь орков двое повернуты мордами в другую сторону, а третий громко храпит, и перекинулся в полурослика. Сразу же переоделся в шмотки, снятые с посланника, и выпил зелье, повышающее скрытность на две единицы. Теперь этот навык у меня равнялся девяти что в теории позволяло едва ли не хлопать в ладоши перед носом морков и при этом оставаться незамеченным. Но это еще был не предел. Перед началом операции нужно раскидать 14 накопившихся очков умений. Последний раз раскидывал на пятом уровне испытания наставников, после чего осталось 5. Одно получил за это самое испытание, пять за уровни с 14 по 18 и 3 за два разлома. Итак. Как и ожидалось, открылась ветка скрытности. Изначально тут было только одно пассивное умение, являющееся проходным для других. Крадущийся за каждый уровень увеличивало текущий показатель скрытности на 10%. Чтобы иметь возможность его качать, предварительно следовало выполнить требования. Иметь по четверке в акробатике, идеальном равновесии, а также ловких руках и ловких ногах. На это ушло 6 очков. «Дальше я вкинул три в сам крадущийся, и открылись...» «Бег в тени. Активный. Раз в час в течение 20 секунд проныра может в скрытности начать вести себя, как не в ней». «То есть, переводя скорявого языка системы, может бегать, прыгать и умеренно шуметь, но его все равно не заметят. С каждым уровнем действие продлевается еще на 12 секунд». «Убийство из тени. Активный». Обычно, если проныра кого-то убивает, находясь в скрытности, он из нее выходит. А вот при активации данного умения этого не происходит. Более того, за каждый уровень прокачки после такого убийства он получает 10% бонус на ловкость и скорость передвижения. Правда, если убивать из лука или метая кинжалы, то умение обычно не срабатывает. За исключением тех случаев, когда дистанционная атака идет с применением другого умения, например, ливнестрел. Очень крутые умения, как по мне, даже слишком. И я отлично понимал лекторов в гильдии силачей, которые не раз и не два нам твердили, что в каждой группе, собирающейся воевать с пронырами, должен быть или маг с заклинанием обнаружения, или силач с веткой следопыта, которая, к слову, откроется только на двадцатом уровне. Ладно, это все лирика. Раз система так сделала, значит, ей-то надо. Да и мне. Я же и проныра тоже. Итак, из пяти оставшихся очков три закинул в бег, так как он сегодня мне может очень пригодиться, и два в убийство. Пора! Я выскочил за ворота внутреннего города и быстро пошел по обочине широкой дороги. Огромное спасибо за Линде! линди! В ее сумках нашлось около десяти видов различных мощнейших ядов, причем некоторых не по одному пузырьку. Большинство из них капли разрывали на куски хомяка. То есть убивали лошадь, но мне такое было не надо. Яды были самые разные, как убивающие мучительно, так и погружающие перед смертью в сладкие грезы. Объединяло их одно, их действие начиналось не сразу. Самое быстрое срабатывало через 4 часа, а самое медленное из тех, что я выбрал, через семь. Собственно, полночи, внимательно читая описание на пузырьках, я готовил угощение для зеленокожих то есть пропитывал ядом маленькие кусочки хлеба и убирал их в один из специальных мешочков с надписями «Первая партия», «Вторая» и так далее. Конечно, была возможность накосячить с дозировками, ведь я точно не знал объема воды в колодцах. Но, с другой стороны, передо мной и не стояла задача всех убить. Главное, чтобы в нужный момент, вместо того, чтобы бегать за мной с мечами и топорами, они спокойно сидели без штанов за своими шатрами. В общем, на подготовительном этапе я сделал все, что мог. Теперь пришло время раскидывать первую партию слабительного, или, если я переборщил, убивательного. Со сроком действия восемь часов. Девятка вскрытности, усиленная крадущимся, себя полностью оправдывала. Поначалу я перестраховывался и старался слишком близко к коркам не подходить но полностью расслабился, когда один из них вдруг резко свернул с дороги, прошел совсем близко от меня и при этом даже бровью не повел. «Отлично!» Я оглянулся и, убедившись, что удалился от крепости на необходимое расстояние, пошел к первому колодцу. «Ну что? Приятного аппетита!» Кусочек хлеба из мешка с надписью «Первая партия» полетел в воду, а я поспешил ко второму колодцу следующие три с лишним часа все сужая круги я перемещался от одного колодца к другому приближаясь ко внутренней крепости да глаз алмаз не зря свободное время я не тратил на зеленых баб обродил по окрестностям считая количество колодцев и прикидывая расстояние и время теперь у меня осталось минут сорок на то чтобы раскидать последнюю партию самого быстродействующего яда во внутренней крепости там правда есть один нюанс После его смерти орки увеличили охрану, а также у десяти самых крупных колодцев на всякий случай поставили по два бойца. «Конечно, скорее всего, они тоже меня не заметят, но лучше подстраховаться». «Ара!» — прошептал я, и виза тут же исчезла из инвентаря. Ждать пришлось недолго. Сначала раздались сразу несколько криков, а потом из-за шатров повалил густой дым. «И главное, без лишних подозрений!» Загорелся склад с маслом, которым орки обливают камни, прежде чем поджечь их и с помощью катапульта зашвырнуть в крепость врага. Загорелся, естественно, не сам. В сумках Линды нашлись ингредиенты и подробные инструкции, как их использовать. Собственно, воспламенялись они при контакте друг с другом. Дырявый мешочек с первым виза отнесла в нужное место сразу, как мы вернулись с Кача, а сейчас из тайника забрала другой. Ингредиенты смешались, вспыхнули и подожгли ближайшую бочку с маслом. Буквально за несколько минут пламя охватило весь склад, и сейчас его было видно издалека. Есть, конечно, риск, что это напряжет орков, но на самом деле пожары на подобных складах не редкость, так что вряд ли сильно. Разумеется, все свободные лапы тут же были отправлены на ликвидацию пожара и предотвращение того, чтобы мощное пламя перекинулось на ближайшие постройки. Поэтому мне никто не помешал закончить, и я легко уложился в отведенные мне сорок минут. «Последний», — улыбнулся я, отправляя кусок хлеба в колодец. Теперь оставалось ждать и морально готовиться к предстоящей движухе. «А нет, надо прихватить пару ящиков яиц для визы, а лучше четыре». Первые признаки того, что план начал действовать, как ожидалось, начались глубокой ночью, примерно через восемь часов после того, как первый кусок отравленного хлеба улетел в колодец. Понятно, что равномерно всех свалить не получилось. Кто-то выпьет воду раньше, кто-то позже, кто-то вообще на прокачке и только возвращается. Да и сами яды разные и в разной пропорции. Но мне главное, чтобы началось, а дальше уже и мы с визой подключимся». В обличье орка я сидел у стены шатра в спальном бараке и концентрировался, стараясь, чтобы энергия наполнила меня полностью. «Пусть хоть из ушей прет. Сегодня точно все пригодится!» «Ран, что с тобой?» — раздался снаружи чей-то приглушенный рык. «Да сожрал что-то!» — прозвучал ответ, а сразу следом утробный звук. Кого-то явно стошнило. «У меня тоже что-то живот крутит!» Пойду скажу, чтобы новую еду готовили. Это тухлое. Ты даже не представляешь, насколько ты прав. Вот только уже давно поздно. Процесс не остановить. Сидя в темноте, я оскалился, представляя, сколько сегодня у шаманов будет работы. Тем временем уже давно заснувший внутренний город быстро оживал. Снаружи все чаще раздавались характерные звуки и ругань. Из того шатра, где сидел я, из восьми орков четверо уже выбежали на улицу, а трое все активнее ворочились и что-то рычали себе под нос. Но торопиться не стоило, нужно, чтобы проняло всех. Прошел еще час, и стало понятно, что пора. Грингор страшно болел. Стоны и рычания перекрывали все остальные звуки. Пользуясь тем, что в шатре кроме меня никого не было, я превратился в хоббита и вышел. К лаборатории пока не спешил, а выискивал на улице или в шатрах отдельно лежащих без сознания орков и забирал у них оружие и ту броню, что можно было быстро снять. Тут возникла неожиданная проблема. Несмотря на мой уже довольно солидный инвентарь, место быстро кончилось. Ведь в нем, кроме моих вещей, еще лежало расчлененное тело посыльного, мешки линды, ящики с яйцами. «Да до хрена всего там лежало!» Решение было на поверхности, но как-то не привык я убивать больных, пусть даже их сородичи сейчас деревнями вырезают мирных в Шринанте. Во! Последняя мысль полностью сняла психологические барьеры. И я приступил к делу. Конечно, старался выбирать тех, кто лежал отдельно, или же сразу по несколько, если они находились в одном бараке. Через каких-то десять минут мой инвентарь увеличился до 400 килограмм, и теперь в него могло поместиться все. Блин, совсем недавно не хотел этого делать, а сейчас вошел во вкус. Куча халявного опыта и потенциально огромный инвентарь. Но нет, хватит. Если переборщить и убитых найдут до начала основной части операции, орки первым делом усилят охрану нужного мне объекта. В итоге я собрал около 30 комплектов артефактов и направился к главному зданию. У входа в лабораторию, как обычно, стояли двое орков. Или так совпало, что они не попробовали отравленную воду, или руководство догадалось заменить заболевших. Впрочем, для меня большой роли это не сыграло. Я осторожно подошел сзади к первому. «Ну что, пора попробовать мои новые умения?» «Убийство из тени!» Навык сработал, а через секунду кинжал воткнулся в зеленую шею. Скрытность не слетела, а мои ловкость и скорость передвижения тут же выросли на 20%. «Что то Начал было второй орк, увидев, как его товарищ падает, но кинжал в горле не дал ему договорить. А вот дальше меня ждало веселье, ведь действовать внутри лаборатории мне предстояло человеком. Приняв нужный облик, я открыл тяжелую дверь. Доли секунды хватило, чтобы увидеть гигантские установки по перерабатыванию крови, прикованных стенам изрезанных людей и удивленно поворачивающихся ко мне орков. А потом я атаковал.